Глава восьмая. В голове звенело и неприятно щелкало, Будто кто-то стучит по лбу пальцем или вода капает на макушку. Я медленно открыла глаза, увидела светлый дощатый потолок и подумала. Неужели опять уснула на собрании общины и меня отнесли в детскую комнату, как маленькую? Такое в последнее время иногда случалось. Да что там иногда? Частенько. А как не узнать под монотонный бубнёж наставников? На этих собраниях все носом клюют, но им хотя бы пошептаться есть с кем. Я же сижу одна, потому что это семейное мероприятие, а у меня семьи больше нет. Раньше мама не давала заскучать, постоянно отпускала шуточки в адрес наставников, в очередной раз рассказывающих об одном и том же. Но год назад мама не стала. Дощатый потолок начал расплываться. Я подняла руку и вытерла выступившие слезы. «Очнулась!» Послышался возглас где-то поблизости. Я повернула голову, увидела встревоженную мадам Тюльпи, и воспоминания накрыли волной. Уход из общины, работа в мэрии, поручение, лорд Энери. Свиток. Глаза, его глаза! Он дракон! Рывком села на кровати и схватилась за голову, щелканье стало значительно громче. А во рту поселился металлический привкус. «Что со мной?» — спросила я пересохшими губами. — И меня этот вопрос весьма интересует. Послышалось откуда-то сбоку. Я медленно повернула голову и увидела месье Мадильяни, местного лекаря, чья приемная находилась в паре домов дальше по улице. Месье Мадильяни был постоянным клиентом цветочной лавки. Уж очень он и любил свою старую мадам Мадильяни, потому практически ежедневно покупал ей одну красную розу. И даже весьма преклонный возраст не избавил его от этой привычки. Поэтому в первое мгновение я даже не удивилась, увидев его. И только потом осознала. Мы в моей комнате. Следом назрел еще один вопрос. А как я здесь оказалась? Ведь последним, что я помнила, были глаза лорда Энери. — Девочка моя милая, ты как? — обеспокоенно спросила мадам Тюльпи. — А что случилось? — задала я встречный вопрос. «Случился обморок», — вместо цветочницы ответила лекарь. «И на мой весьма опытный взгляд все дело в нервах. А я говорил, не стоит потворствовать этому. Девочка слишком юна и беззащитна». «Да кто потворствовал-то?» — взмахнула руками мадам Тюльпи. «Присматривала я. Если что, сходила бы, забрала. Так она ж всего на часок к нему ушла. А вернулась бледная, как полотно» и рухнула прямо в дверях. «Всего на часок?» — воскликнул лекарь. «Вы сами-то себя слышите, мадам Тюльпи. Кто знает, что там за этот часок могло стрястись. Неспроста в его доме теперь все не закрыты. Покиньте комнату, мне нужно осмотреть пациентку, чтобы убедиться, что ничего непоправимого не случилось». Мадам Тюльпи побледнела и прижала руки к груди. А я поняла, что нужно вмешаться, пока мне тут полный осмотр не устроили. «Ничего не нужно, мне уже лучше. Просто голова разболелась», — проговорила, прижимая пальцы к вискам. «Так случается, скоро пройдет». «Да, случается, когда кто-то магически воздействует, причем грубо и без моего согласия. Тоже своего рода насилие, но явно не то, о котором подумал месье Модельяне». «Ты уверена, девочка моя?» — нахмурился старый лекарь. — Не стоит стыдиться и скрывать. Последствия могут быть весьма нежелательные. А я свято чту лекарскую тайну. — Да, уверена. Просто уведомление отдала, и что-то случилось. — ответила, глядя лекарю прямо в глаза, чтобы не заподозрила лжи. Собственно, и не солгала. — Но мои слова вызвали такую бурную реакцию, что лучше бы наврала короба. «Отдала!» — в один голос воскликнула мадам Тюльпи и месье Модельяне. «Правда отдала?» — эмоционально размахивая руками, переспросила мадам Тюльпи. «Ну да», — кивнула я. «Отнекиваться не имеет смысла. Все равно узнают. В этом градке ничего не скроешь». «Не верится», — протянул лекарь. «Свершилось!» — воскликнула цветочница. «Ну, тогда все ясно. Это магия». Оглушила девочку не иначе. Ничего страшного, скоро пройдет, заявил месье Мадильяни. Пойду я, порадую свою мадам Мадильяни. А лорд-то запер все в доме, ставни позакрывал. Будто это что-то изменит. Надо же какие известия, какая радость! И лекарь ушел, а мадам Тюльпи присела на стул у моей кровати и уставилась на меня, как на чудо какое-то. Я, собственно, чувствовала себя примерно так будто совершила нечто невообразимое. Полгода лорду Энери никто не мог всучить этот свиток, а я смогла. Вроде как есть повод для гордости, если бы не одно большое такое «но». Даже два. Во-первых, лорд Талис Энери оказался драконом, а значит, все это время прекрасно знал, что я необычная девушка. Магию во мне он не мог не почувствовать. А во-вторых... От его последних слов становилось не на шутку жутко. «Что значит, ты погубила этот город? Месяц, и здесь останутся только руины и выжженная земля. Это он серьезно? Может, хоть теперь объясните мне, что за уведомление я отдала нашему соседу?» — спросила у цветочницы. «Ох, Триса, девочка моя, да нет там большой тайны!» — радостно засмеялась мадам Тюльпи. Все просто. Наш лорд Энери — дракон!» Представляешь, в нашем Паритере и дракон. Городок у нас маленький, о нем никто и не знает. Но с полгода назад сюда явился другой дракон. Вознамерился присвоить Паритер, согнать всех жителей в свой город, чтобы, значит, расширить его, больше рабочей силы получить. А тут наш спаситель Лорд Энери подоспел. Отбил город у того зверя и поселился тут, но тихо так, сам по себе. И никак не хотел принимать почести спасителя, «А это неправильно!» «Отвоевал город, значит, его он теперь!» «Иначе так другой кто из его соплеменников опять позарится!» Вот из мэрии ему и стали дарственную на Паритер слать, чтобы, как полагается, документально заверить, что город теперь принадлежит дракону такому-то, лорду Талису Энери. «А он ни в какую!» «Тебя как героиню чествовать будут! Ты такую службу всему Паритеру сослужила!» Теперь мы призащитники, и никто не посмеет присвоить нас. Я слушала цветочницу и все больше убеждалась в том, что совершенно не знаю жизни. Наставники много всякого о драконах рассказывали, но чтобы все было настолько плохо... Что же я натворила на самом деле? Как-то не совпадает реакция лорда Энерри с восторгом жителей по поводу того, что он теперь хозяин этого города. Не совершила ли я фатальную ошибку — И не стоит ли мне немедленно бежать как можно дальше, потому что по соседству живет дракон?